«Нет, не будет из тебя толка», — сказала с грустью Мэрилин. Она лежала поперек кровати, упершись подбородком в скрещенные руки, которые сложила на груди у Рекса. «Что так?» — спросил он, перебирая ее волосы. «Да ты какой-то... Не выживают такие у нас». Рекс смыкнул. «Я первым буду». Она вздохнула. «Жизнь покажет. Главное, помни, здесь на тебя всем плевать, а если ты еще и чужак, то уже поэтому люди будут против тебя». «Слабинку покажешь, вообще ничего не спасет, понял?» «Понял», — улыбнулся он. «Никому не верить держать лицо». Она насмешливо фыркнула. «С твоим лицом все за километр, ясно. Ты ведь не картежник, нет?» Рекс покачал головой. «Оно и видно. У тебя все мысли на физиономии написаны, балбес. Уж в черном секторе с лица даже дети читать умеют». «Запомни, лицо и глаза выдают. Рожа должна быть каменной». «Никому не верить с каменной рожей», — кивнул собеседник. Мерлин хихикнула совсем как девчонка. «Ну-ка попробуй, я посмотрю». Тут почему ты мне доверяешь, а вдруг я притворяюсь?» Совершенно серьезно спросил Рекс. «Может, только кажусь таким наивным?» Она широко улыбнулась, а он старательно нахмурился, но ничего, кроме нового смешка, не дождался. «Я тебе раскрою большой страшный секрет, чтобы ты не расстраивался попусту», шепнула Мерлин ему на ухо. «Мужчина показывает себя истинного не только в перестрелках или делах, но и в постели. Поэтому ты тут хоть какую серьезный минус корчи, я в твое коварство уже не поверю». «Тебя не проведешь», — признал он. «Просто я давно уже ушла из белого сектора. Из-под зачистки выскочило чудо и вообще по-всякому помыкалась. А тебя сразу видно, жизнь не била толком. Это плохо. Чем старше, тем больнее. Поэтому я говорю, доверчивым таким не будь и эмоции жестко контролируй». «Я понял. Не страшно в белом секторе жить?» — спросила женщина, снова ложась рядом так, чтобы он мог гладить ей спину. «Не особо», — уклончиво ответил Рекс. «Я бы не смогла». Ее передернула «Корпус слишком близко». «Иди сюда». Он притянул Мерлин к себе, мягко поцеловал и сказал. «Спасибо». «Я ж такой галантный», — протянула она томно. «А руку поцелуешь?» «И руку тоже».